Память четырнадцати тысяч младенцев от Ирода и вифлееме Избиенных. Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался. На кого же он разгневался? С одной стороны, на волхвов, которые обманули его, с другой же на новорожденного царя Иудейского. Но волхвов он гневался за то, что они не возвратились к нему и не возвестили о младенце. На Христа же гневался из-за боязни, как бы он не отнял у него царство, Ибо не зная, что царство Христово не от мира сего, Ирод полагал, что Христос будет владеть земным царством. Что же сделал окаянный Ирод, не будучи в состоянии не отомстить волхвам, ибо они уже ушли, не убить Христа, ибо его нельзя было найти? Он излил свой гнев на неповинных младенцев. Как лютый зверь, когда бывает ранен, часто не смотрит на того, кто его ранил, но бросается прямо на то, что у него перед глазами, и в ярости терзает это, как бы самого виновника своей раны. Так и Ирод, мучимый гневом и не находя виновников своего гнева, обратил свою ярость на младенцев, ни в чем не повинных пред ним. Он послал вооруженных как бы на войну воинов, чтобы избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Ирод помнил указанное волхвами время появления звезды, которая, согласно толкованию святого Златоуста и святого Феофилакта, появилась еще до Рождества Христова. Но за сколько именно времени? Если она явилась в самый час Благовещения, то от Благовещения при Святой Богородице до Рождества Христова прошло девять месяцев. Но волхвы пришли в Иерусалим в самый день Рождества и поклонились Христу в Вифлееме и иным путем отошли в страну свою». Поэтому Ирод не тотчас же узнал, что осмеян ими, полагал сначала, что они, не найдя искомого младенца и устыдившись своей ошибки, не посмели явиться к нему и тайно со стыдом вернулись к себе. Затем, спустя сорок дней, совершилось во храме Соломоновом славное событие. Старец Симеон и Анна Пророчица встретились здесь божественного младенца, принесенного Богоматерью, в день очищения и засвидетельствовали о Христе, и много явно благовествовали о нем народу. Слух обо всем, что произошло во храме во время встретения Господня, распространился по всему Иерусалиму и достиг до царя. Тогда Ирод понял, что это и есть воистину искомый младенец, и что справедливо было сказанное волхвами о новорожденном царе, которого они нашли в Вифлееме, но не возвратились к Ироду, презрев его власть. Беззаконный Ирод разъярился необычайно. Он тотчас же стал пытаться найти младенца с помощью коварства и тайных ухищрений, но не мог, ибо Иосиф бежал с ним в Египет тотчас же после бывшего ему видения. Старания Ирода найти Христа продолжались в течение года. После этого ему по какой-то причине понадобилось отправиться в Рим к Саарю. И Ирод был в великом смущении, что еще не нашел искомого младенца, ибо боялся, как бы в его отсутствии не нашелся и не прославился в народе новый царь, и не отнял бы у него иудейское царство. Поэтому он тотчас же решил в уме своем избить всех детей вифлеемских, чтобы погубить таким образом вместе с ними и родившегося царя. И совершилось это беззаконное детоубийство в первый год по Рождестве Христовым, 29 декабря. В этот день и принято церковью праздновать память избиенных младенцев. От времени же появления звезды прошло тогда один год и девять месяцев. А то, что Ирод избил младенцев от двух лет и ниже, это он сделал из боязни и для большей безопасности. Так Святой Златоуст говорит. Не дивись, что Ирод повелел избивать младенцев от двух лет и ниже. Ярость и боязнь сошлись мучители. Поэтому Ирод стал весьма осторожен и от великой боязни обрек на убиение и более старший возраст. Согласно с этим, говорит и Ефимий, Ирод полагал, что звезда не тотчас же появилась в Алхвам, но что младенец родился задолго до ее появления. Для большей безопасности он и повелел предварить время на два года. Побивались младенцы различно. Одних убивали мечом, других разбивали о камни и стены, иных бросали озимь и попирали ногами, душили руками, разрывали и раздирали на части, пронзали, разрубали пополам, горько рыдали матери. Великий вопль их доходил до небес. Они рвали на себе волосы и одежду и терзали себя так, что исполнились слова пророка Еремия. Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Рамой назывался город, стоявший на холме в пределах колена Вениаминова. Рахилью же некоторые именовали Вифлеем, ибо в нем была погребена Рахиль, супруга патриарха Иакова, мать Вениамина. От гробницы ее и Вифлеем получил наименование Рахили. Итак, когда в Рахилии, то есть В Вифлееме избивали младенцев, то в городе Раме, как отстоявшем не очень далеко от Вифлеема, были слышны плач, рыдания и великий вопль матерей, плакавших о своих убитых чадах. Плач этот отчасти описывают два святые – Иоанна Златоуст и Дамаскин. Первый из них повествует следующее. Видя это, матери спрашивали убийц, «За что вы убиваете наших детей? Какую обиду причинили они царю или вам?» И не было никого, кто бы ответил, почему совершается это напрасное убийство. Не было никого, кто бы утешил их в этом великом горе. Они же с воплями взывали к воинам. «Пощадите нас, пощадите! Разве у вас у самих нет матерей? Разве вы не владе... ведаете любви материнской? Разве у вас нет жен? Разве не были вы любимы вашими матерями?» «Неужели вы не страшитесь, что и с вашими детьми случится то же? Сжальтесь над нами, не лишайте нас детей наших, но избейте сначала нас самих, ибо мы не в силах перенести смерть наших детей. Пронзайте нас самих, если наши дети причинили вам какое-либо зло, то пусть и мы умрем вместе с ними». Так вопили они в сердечной тоске и, обезумев от печали, забыв стыд, раздирали на себе одежды. От скорби били себя в грудь, терзали себе лица, рвали волосы и призывали небеса во свидетели, взывая к Богу. «О, владыка наш Господи, что значит эта великая жестокость царя? Он восстает на твое творение. Ты создал, а он убивает. Ты дал нам детей, а он отнимает их у нас. Зачем родили мы на свет мальчиков, если наши младенцы должны подвергаться столь жестокой смерти?» Святой Иоанн Дамаскин повествует об этом плаче так. Матери, претерпевшие страдания при рождении своих детей, сидели при трупах убитых младенцев с распущенными волосами, воздевая руки к небу. Они рвали на себе волосы, посыпали волосы пылью, призывали небеса во свидетели и, обливаясь слезами, так говорили к отсутствующему Ироду, как бы к присутствующему. «Что значит это повеление, твое, царь, направленное против нас?» «Разве ты не отец своих детей? Разве ты не знаешь, как велика любовь родителей к детям? Звезда ли оскорбила тебя, но почему ты тогда не направляешь свои стрелы в небо, а иссушаешь молоко в наших сосах? Волхвы ли причинили тебе зло, но тогда почему же ты не воюешь с Персией, а лишаешь детей Вифлеем? Если родился новый царь, и ты узнал о нем из книг, то схвати Гавриила и посади его в темницу». Вскоре, по избиении святых младенцев, число которых было 14 тысяч, казнь Божия постигла и самого убийцу, царя Ирода. Жесток был конец его жизни, как повествует о том святой Феофилакт. Одержимой горячкой и болезнью внутренности, опухолью ног, заграждением ноздрей, трясением всего тела и распадением всех членов, лукавый царь, съедаемый червями, в страшных мучениях испустил дух повествуется также, что ему недостаточно было избить вифлеемских младенцев, но еще при самой кончине своей он предал смерти множество знатнейших и славнейших граждан Иерусалима. Так он казнил Геркана, первосвященника Иудейского, а также всех тех первосвященников и книжников народных, которых раньше спрашивал, где должно родиться Христу, и которые отвечали ему в Вифлееме Иудейском. Всех он впоследствии умертвил мечом, И это было для них праведным судом Божиим, так что все они вместе с Иродом скончались в жестоких мучениях, как возвестил о том ангел Иосифу в Египте. Умерли искавшие души младенца. Очевидно, искал не один Ирод, но все советники, его первосвященники и книжники, поэтому и умер не один Ирод, но и все искавшие вместе с ним души младенца. Тот был умершлен самим Богом, а эти были избиты Иродом. Кому они сочувствовали, оттого и приняли жестокую кончину. А что же все они искали убить Христа и были единодушны с Иродом, это явствует вот откуда. Когда скончался праведный старец Симеон Богоприимец, свидетельствовавший о Христе в храме, и перед всем народом, то они за это не сподобили его достойного погребения, которого бы приличествовало столь святому мужу, премудрому учителю, прозорливому пророку и уважаемому всеми старцу». Также предали Анны на смерти святого пророка Захарию за то, что он поставил на месте девиц, где не подобало стоять замужним женщинам, пречистую деву, вошедшую с младенцем во храм для очищения. Об этом упоминает Григорий Низкий, Кирилл Александрийский и Андрей крицкий Когда увидели это книжники и фарисеи, то пришли в негодование. Захария же противостоял им, удостоверяя, что эта матерь и по Рождестве осталась чистой девой. Они не поверили ему, и тогда святой сказал, что природа человеческая вместе со всяким созданием подчинена своему создателю, и что в его всесильной воле устраивать тварь свою по своему произвелению и сделать так, чтобы дева родила и по Рождестве прибыла девою же. Поэтому, говорил он, и эту матерь я допустил на место девиц как истинную деву. Книжники гневались в сердцах своих на Захарию, как на явного законопреступника, и с недаемой завистью гневались, как на то, что матерь младенца была поставлена на месте девиц, так и на то, что возглашались такие свидетельства о младенце. Они не утаили своих чувств перед Иродом, но выказали ему их и немедленно начали искать младенца, но не нашли его, потому что Иосиф тем временем бежал с Марией в Египет. С тех пор книжники стали сильно гневаться на святого Захарию, а вместе с ним и на старца Симеона. Симеон вскоре скончался, и они не сподобили его достойного погребения. Захария же впоследствии по их просьбам был осужден родом на смерть. Во время избиения вифлеемских младенцев был убит святой Захария между церковью и алтарем за то, что не отдал на убиение сына своего Иоанна. Так отмстили ему книжники и фарисеи за его свидетельство о Пречистой Деве и за то, что поставил ее во храме на месте девиц. Вскоре и сами они приняли заслуженную казнь от руки своего же царя Ирода. Какой мёрджей они мерили, такой и было им отмерено. Отдельно от них были также усечены Иродом семьдесят мудрейших мужей, собрание которых называлось Синедрионом. Одного только из них он оставил в живых, но и того повелел ослепить. Были в то время в Иерусалиме два премудрых, знаменитых и любимых всеми учителя. Иуда, называемый Аврифеем, и Матфей Горгулофи. Их он велел сжечь вместе живыми с некоторыми их друзьями. Но еще раньше этого Ирод Свирепа восстал на свой собственный дом, казнил своего брата Ферора, сестру Соломею и мужа ее, происходившего из колена Давидового. Свою жену Мариамну, также из колена Давидова, рожденного от нее сына своего Антипатра, затем еще двух сыновей Арестовола и Александра, и много других предал он невинной смерти. Наконец, находясь уже при смерти, Ирод завещал вернейшим из своих воинов относительно прочих славных мужей иудейских, которых еще немало оставалось у него содержимых в оковах чтобы, когда он испустил дух, воины немедленно убили всех этих узников, да не возрадуются иудеи о его смерти, но скорее до вас плачутся при виде стольких мужей своих убитыми. Так погиб злой смертью же, погибнув многих вместе с собою. Он селился в Ааде вместе со своими единомышленниками. Святые же младенцы за Христа избиенные водворились с ангелами на небесах, ибо таковых детей воистину есть царство небесное о христе господи нашим которому слава во веке аминь